Беспокойство достигло точки кипения. Шурыгин выдвинул ящик стола, сунул руку в дальний угол и вытащил пачку сигарет. Вредно, но иногда невозможно стерпеть. Нервы натягиваются в струну и сила воли стыдливо шаркает ножкой. Он давно бросил курить, но на крайний случай держал в кабинете успокоительное. Редко срывался на одну сигарету, а затем ругал себя за несдержанность. «Егор», – произнес Петр Петрович и побарабанил пальцами по столу. Кажется, пришло время взглянуть правде в глаза. Что у Кречетова произошло с Катюшкой? Неспроста они смотрели друг на друга так, точно между ними сворачивался торнадо. И рада напророчила, напустила тумана. А если Егор позволил себе лишнего? Уже позволил? Этот наглец всегда делает то, что ему вздумается. Нет, он бы не посмел, и точка. Не посмел бы, тихо произнес Петр Петрович, Прекрасно понимаю, что кривит душой. Егор и Катюшка. Сколько раз приходилось наблюдать спонтанные, ничего не значащие отношения кричевого с женщинами. Пара слов, пара жестов и вот уже не видно добермана по близости. Уехал, потащил добычу домой. А на утро не дозвонишься. Мог ли Егор поцеловать Катю? Не мог. Мог. Петр Петрович закрыл глаза. Собираться и ехать к старой хитрой Раде? И пусть раскладывает карты хоть по три, хоть по четыре в ряд, трясти волшебные шары, требовать ответа. Давно пересеклись пути, но стрелки часов были неторопливы. Они ждали того самого часа, той самой минуты. Что значит слова? Как с этим бороться? Егор и Катюшка. Нет. Она маленькая, наивная девочка, а он... Вполне достойная кандидатура. Непонятно, откуда всплыл ответ. «Самодовольный доберман», — резко возразил Петр Петрович. «Никогда не подводил». Тот же вкрадчивый голос, очень похожий на голос Рады, плюет на чужое мнение и приветствует беспорядочные связи. Если бы он не плевал, то Катюшке пришлось бы добираться лесом самостоятельно, и не факт, что она бы успела сбежать до возвращения Тощего. «А беспорядочные связи», — ехидно повторил Петр Петрович, «не надо забывать о них». Но теперь-то он встретил свою любовь так, «А прошлое есть у каждого, так?» «Какая еще любовь?» – выдохнул Шурыгин слух. «Не бывать этому!» И, хлопнув ладонью по столу, подтвердив свое окончательное решение. «Нет. Не получит Егор Кречетов Катю. Невозможно. Но почему они так смотрели друг на друга?» Петр Петрович вспомнил эти взгляды и в бессилии скрипнул зубами. Все, Хватит думать о плохом. Через полчаса он забросит бумажки, планы, отчеты и поедет к Любе потому что она пригласила в гости. Ее тепло, чуткость, забота так много значат. Он устал от переживаний. Какое счастье, что в его жизни есть любимая женщина. «Если бы Кречетов понял, как это важно, как это много значит», наставительным тоном произнес Шурыгин, поднимаясь с кресла. Но фразу не закончил, потому что вспомнил вторую часть разговора с Полиной. «Если ты тоже хочешь пригласить кого-то, то обязательно пригласи». Почему она так сказала? Нет, хватит. Последнее время он только и занимается тем, что ломает голову над той или иной проблемой. Да и пытаться понять, какие подводные камни хранят в себе слова дочерей, занятие совершенно бесполезное. Девочки — это мафия. При необходимости с удовольствием дружат против него. И тому, кто попытается распутать клубок интриг, будет только хуже. Миледи, кардинал Ришелье, дети по сравнению с Полиной, Олей и Катей. Неясно, что лучше, когда они возводят замки невинного обмана поодиночке или сообща. Шурыгин стремительно вышел из кабинета и переключился на мысли о любимой женщине. Но слова старшей дочери не выходили из головы. Нет, он пока не собирался знакомить Любу с девочками, но его отношение к ней серьезно. Может, действительно время пришло? Так быстро пришло? Разве он в силах представить завтрашний день без нее? Умной, доброй, красивой. «Пора», — выдохнул Петр Петрович и сразу успокоился, будто добавил в мозаику последнюю недостающую деталь. И странно. Стало легче. Никакого нервного смущения в душе не возникло. Потом оно появится наверняка, но не сейчас, не наедине с собой. «Пора», — улыбнулся он и бодро хлопнул дверцей машины.